ответил Портье, заложил уши за спину и открыл громадную книгу в кожаном переплете с застежками. «Верховцев», — бормотал он, — «Вериховицев». «Есть Верховцев». «И где же он живет?» «В восьмом тереме проживает, на третьем этаже», — сказал Портье. «А вы будете его друзья?» «Мы его знакомые», — осторожно сказал я. «Прискорбно», — сказал Портье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 «Ты, пап, хотел узнать про Склиса?» «Но где же Склис?» «А Склис будет завтра», — сказал давишний толстяк, которого мы встретили в гостинице. Он нас догнал. «Как так завтра?» «На этих марках изображения появляются не каждый день, а только почетным числом», — сказал толстяк. «А что будет на второй марке?» «На второй? На второй ничего не будет. Она истрачена».